Часть пятая. Бизнес. Обучение здоровому образу жизни. Многие после выстраивания своей системы здорового образа жизни захотели поделиться знаниями. Как итог, вокруг долголетия и биохакинга много блогеров, писателей, экспертов, которые делятся своими рекомендациями на различных интернет-ресурсах. Конечно, эта индустрия огромна, она не ограничивается только долголетием, Есть куча разных блогерских материалов на тему спорта, женского здоровья и так далее. Из самых известных можно упомянуть Питера Аттиа. Он, кстати, со слов Серджи Фаге, был его лечащим врачом. Питер пишет свои книги, ведет блог и подкасты, выступает на конференциях и дает интервью. Мне он нравится, ведь действует достаточно толково и профессионально. Вы легко можете найти его материалы в интернете. Если бы я аутсорсил часть комплексного решения личного плана старения, то направил бы людей к нему. Если советов, данных мной в предыдущей главе вам недостаточно, а вы, как я и рекомендовал, готовы провести пару выходных за погружением в тему самостоятельно, читайте сайты Питера. Это хороший выбор. Если нужна альтернатива, можете посмотреть еще Ронду Патрик и ее блог Found my Fitness. Они вроде даже дают услугу по замеру длины теломер, Она активно пиарит генетические тесты, кстати, как и многие другие. Мое субъективное мнение – это больше хайп, чем по делу, потому что простой анализ биохимии крови за 20 долларов даст вам информации о вашем состоянии здоровья и перспективах в десятки раз больше, чем генетический тест. С другой стороны, генетический тест не меняется с ходом жизни, поэтому один раз можно сделать. Пусть я и склоняюсь к тому, что это больше в развлекательных целях, нежели в оздоровительных. Людей, обучающих управлять своим здоровьем в интернете море на всех языках. С ними надо быть очень осторожными. Многие просто красиво говорят, как выиграли бы, поставив на то самое 16 красное. Мне нравится инициатива ранее упомянутых Брайана Джонсона с Оливером Золманом, которую они назвали Rejuvenation Olympics. Это идея соревноваться в том, кто лучше омолодится. Мне именно нравится, как говорят управленцы, Ты не управляешь тем, что не измеряешь. Но как это измерить? Как понять, что человек стал моложе? Кому-то покажется, что это очевидно. Все могут отличить молодого человека от старого, что здесь сложного. Есть нюансы. Первые действительно работающие таблетки от старости будут давать не столь очевидный результат. Не как в фантастических фильмах. Результат будет небольшой. Действительно. Можете ли вы опознать разницу в возрасте 58 и 60 лет, это уже не так просто, именно поэтому зародилась целая индустрия так называемого биологического возраста, есть ваш возраст в паспорте, а есть ваш возраст по биологии, вроде кто-то старится быстрее, кто-то медленнее, по паспорту мне допустим 55, но здоровье у меня на 45, значит мой биологический возраст составляет 45 лет, звучит интересно, Но как определить биологический возраст? Девушки подумают про состояние кожи, волос и фигуры, а спортсмены про скорость восстановления после тренировок, рост мышечной массы и состояние сосудов. Шахматисты вспомнят про память и скорость расчета вариантов, а я про свои риски умереть. У каждого свои подходы. Думаю, вы понимаете, почему моя логика с риском умереть закономерно следует из всего предыдущего рассуждения. Это первый критерий, который меня интересует на данном этапе. Когда у меня будет время, я займусь и остальными. Но и здесь не все просто. Как определить риск смерти? Да, он растет с возрастом. Есть статистика. Но нужны десятки лет, чтобы провести такое исследование и терапии. Проблема заключается в том, что все к тому времени уже умрут. Надо найти другой, более быстрый способ. Здесь все начали придумывать так называемые биомаркеры. Это показатели, которые позволяют оценить состояние различных органов, тканей, клеток вашего организма. Кто-то пошел по пути измерения всего, но это оказалось очень дорого. Кто-то стал искать самые важные, на их взгляд, биомаркеры. Есть один биомаркер, который широко принят. Многие знают из курса биологии, что у человека существует некий биологический код в виде генов но не все знают, что в наших клетках есть механика, позволяющая активность каких-то генов повышать, а каких-то снижать. Это эпигенетика. Стив Хорвард проводил исследование на предмет того, отличается ли эпигенетика гомосексуалов и натуралов. Он ничего не нашел, но заметил прямую корреляцию с возрастом. Точность отличалась от паспортного возраста буквально на несколько лет. Это открытие так и назвали, эпигенетические часы, Хорварта. На этом все не остановилось. Морган Левин попробовала привязать эти показатели к биомаркерам состояния органов. Так она сделала свои биологические часы. Тоже выглядит логичным. Все это стало очень популярным, а сейчас считается практически стандартом в индустрии. Но многие мои друзья все еще видят здесь ту самую аналогию со спидометром и машиной. Отражают ли эпигенетические часы реальную скорость? Или они являются спидометром? Не будет ли такого, что мы скручиваем пробег на спидометре, когда нужно решать реальную проблему? Есть генетические терапии, которые могли откатывать этот эпигенетический возраст. За первую такую дожидали Нобелевскую премию «Синья Ямонако». А сейчас в эту историю крупные гиганты бросились инвестировать миллиарды долларов. Об этом мы еще поговорим чуть позже. Но снова есть нюанс – Не так страшно, если это окажется просто откручиванием спидометра. Есть более пугающие сценарии. А если это защитный механизм организма на какие-то поломки? Например, наши гены ломаются со временем, и организм выключает их. Таким образом, откатывая назад эти эпигенетические часы, мы можем омолодиться, сняв этот защитный механизм, но вызвав рост активности сломанных генов. А сломанные гены ведут к чему? К раку. Из интересного. На мышах эпигенетические омоложения пробовали, но животные дольше не прожили. Догадывайтесь, почему они умирали? Из-за онкологии. К данным часам есть вопросы. Индустрия их принимает почти как стандарт, а нам приходится, например, в своих экспериментах замерять в том числе и их. Почему я про это вспомнил? Брайан с Оливером в своем споре измеряют эпигенетические часы. Это хоть что-то. Стоит такой замер в рамках сотен долларов, делается на дому, доступен многим. Лучше у нас пока ничего нет. Вот как выглядит рейтинг олимпийцев на их сайте. Угадайте, кто лидирует. Идея классная, я тоже о ней думал, когда говорил с разными блогерами, которые якобы улучшают здоровье и другие показатели своих подписчиков. Я им тогда предлагал сделать тест. Выбрать любой показатель, который они улучшают, провести исследование». Например, если они считают, что их методика помогает людям соображать, давайте проведем реалити, где будет группа, которая ничего не принимает, группа, которая соблюдает стандартные медицинские рекомендации, а также группа, которая следует советам блогера. И далее сравним изменения интеллектуальных показателей, используя различные тесты. Если работает, почему бы не доказать? А зачем? И так ведь все продается. Вдруг мы случайно докажем бесполезность методик. Никто ничего так и не организовал. Поэтому Брайану с Оливером респект. Это хороший старт, а нам надо с чего-то начинать. Эндрю Хуберман и Брэд Стэнфилд – пара интересных ютуб-каналов, на которые тоже стоит обратить внимание.